Обессиленный хромовник огляделся по сторонам, недоумевая, чувствуя себя нагим под солнцем со сломанным мечом в разорванной кольчуге. Таким же смертным, как все смертные. Таким же уязвимым и обыкновенным, как все они. Потерянным, как сказала Макарена. А сказала очень точно перед тем, как совершить с его плотью это темное чудо. ибо было написано «Она разрушит сердце твое и волю твою». А старые книги мудры. Утонченное невинное злодейство, связанное с разрушительными способностями всякой женщины, включало в себя и это — оставить своей жертве ясность ума, достаточную, чтобы она, жертва, могла созерцать ущерб, нанесенный ей поражением. А Куарту... Как раз хватало этой ясности, чтобы понимать, что он оказался в жестком противоречии со своим саном священнослужителя, оказался замешан в том, во что вмешиваться не собирался, и навсегда лишен оправданий, могущих успокоить совесть. Он взглянул на часы, так и не увидев стрелок. потрогал стоячий воротничок рубашки, ощупал пиджак на уровне кармана, в котором он носил карточки для записей. Проделывая все эти привычные, хорошо знакомые движения, он пытался собрать воедино остатки своего былого хладнокровия. Макарена смотрела на него терпеливо, ожидая. «Нужно говорить», — сказал он себе. «Говорить, вдали от сада, от ее кожи, от луны». «Есть тайна, которую нужно разгадать, и для этого он пришел сюда. А твоя мать?» Это первое обращение на «ты» при солнечном свете нелегко далось ему. Но Куарт, хотя больше и не был хорошим солдатом, ненавидел лицемерие священника, шокированного собственным поведением. Однако Макарена вполне равнодушно слегка махнула рукой в сторону верхней галереи. Она там, наверху, отдыхает. Она не знает ни о чем. Что здесь происходит? Она покачала головой, капельки воды, стекающие с влажных волос, оставляли темные следы на плечах ее рубашки. Я не знаю, что происходит. Она по-прежнему думала об отце Ферро, а не о Куарте. Но Дон Приама никогда не сделал бы такого. Даже ради своей церкви? Даже ради нее? Полицейские говорят, что этот Бонафе умер уже вечером. А ты вчера вечером говорил с Доном Приама. Ты думаешь, что он пришел бы сюда вот так, спокойно, полюбоваться звездами после того, как убил человека? Она развела руками. Это же просто смешно. Но он скрылся. Макарена сдвинула брови. Я не уверена, и это меня тревожит. Тогда найди другое объяснение или помоги найти его. Она задумалась, глядя на узоры мозаичного пола, а Кварт смотрел на ее лицо, нежное очертание шеи, начало мягких округлостей, открытое распахнутым воротом рубашки, краешек бретельки белого бюстгальтера. Он ощутил покалывание в кончиках пальцев, они тоже помнили все это, и одновременно отчаяние, от сознания утраченного. Макарана Брунер была прекрасна и при свете дня. Эти полицейские пришли час назад, и у меня почти не было времени подумать. Но есть что-то. Что-то, что не связывается. Она нахмурилась. Представь на минуту, что Дон Приама не имеет ко всему этому никакого отношения. Что именно поэтому он так естественно вел себя вчера? «Он не ночевал дома», — возразил Куарт, — «и мы предполагаем, что он запер церковь, когда труп уже находился в ней». «Не могу поверить». Макарена положила руку на его локоть. «А если с ним тоже что-нибудь случилось?» «Может быть, он вышел отсюда, а потом... Не знаю, в жизни бывает всякое». Куарт сделал движение, чтобы освободиться от ее руки, но она... безразличная ко всему, кроме своей тревоги, не обратила на это внимания. Между ними в изразцовом фонтане тихо журчала вода. «Ты думаешь, о чем-то?» — сказал он. «О чем-то, чего я не знаю. Где то была вчера до ужина?» Он увидел, как она вернулась из какого-то дальнего, далека, с матерью. Казалось, ее удивил его вопрос — Ты же видел нас здесь вместе. А до этого? Прошлась по центру, заглянула в несколько магазинов. Она вдруг остановилась, черные брови взметнулись. Уж не хочешь ли ты сказать, что подозреваешь меня? Что подозреваю я, не имеет значения. Меня беспокоит полиция. Она еще некоторое время смотрела на него и лишь потом выдохнула воздух, которым были наполнены ее легкие. Она не выглядела рассерженной, скорее смущенной. Полицейские глупы, пробормотала она. Но не до такой же степени. По крайней мере, я надеюсь, что не до такой. Жара усиливалась. Куарт расстегнул пиджак и так неподвижно стоял перед Макареной. Это была единственная карта, дававшая ему некоторое преимущество перед Семеоном Навахо. хотя эта дистанция сокращалась с каждой минутой. Может быть, они уже нашли Оскара Лабата и познакомились с его версией событий. «А завтра четверг», — сказала она. Она присела на край фонтана, и, увидев подавленное выражение лица, Куарт внезапно понял, о чем она думала все это время, с того самого момента, как во дворец явились полицейские и рассказали о происшедшем. Если завтра не будет отслужена месса, право церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной на землю, на которой она стоит, перестанет существовать. Архиепископ Севильский, мэрия и банк Картухана, как стервятники, накинутся на свою добычу. Сейчас церковь — это не самое главное, с некоторым раздражением сказал он. Если отец Феро появится... Очень возможно, что завтра он будет арестован. А если он не имеет никакого отношения? Прежде всего, его нужно найти и спросить у него самого. Уж пусть лучше мы, чем полиция. Макарена покачала головой, как бы говоря, не в этом дело. Поднеся руку ко рту, она рассеянно покусывала ноготь большого пальца, Куарт боялся испугать ее, прервать ее мысли, Она была его единственной надеждой. «Завтра четверг», — сказала Макарена, все еще занятая своими мыслями. Она произнесла это иным тоном, чем в первый раз. Теперь в нем звучали гнев, уверенность, угроза чему-то или кому-то. И Куарт увидел, как она очень медленно, с мрачным лицом кивнула. «Чистильщик». отполировал ботинки Октавио Мачуки, продал ему лотерейный билет и ушел, напивая, со своим ящиком под мышкой. Солнце стояло прямо над головой, и один из официантов Ла Кампаны со скрипом крутил рукоятку управления навесом, чтобы накрыть его тенью столики на террасе. Сидя рядом с Мачукой, Пенча с наслаждением пил ледяное пиво. Блики горячего света от окон проезжавших машин отражались в стеклах его темных очков и блестящих черных волосах, гладко зачесанных назад с бриллиантином. Старый банкир рассказывал что-то о последнем собрании акционеров. Гавира, повернувшись к нему, рассеянно кивал, слушая без особого внимания. Секретарь Мачуки уже ушел, а сам президент банка Картухана. Через несколько минут должен был отправиться обедать в касса Роблес. Время от времени Гавира из-под тяжка бросал взгляд на часы. Его ждала деловая встреча, обед с тремя из советников, которым на следующей неделе предстояло решить его будущее. Гавира всегда считал, что береженного Бог бережет. Поэтому в последние часы развил дополнительную деятельность по оказанию мягкого, но настойчивого давления. Трое, эти трое из девяти членов совета клюнули на подходящие к случаю аргументы. И был еще четвертый, некоторые интимные подробности жизни которого, фотографии, сделанные на борту некой яхты в обществе одного танцовщика, любителя немолодых банкиров и кокаина, позволяли предположить более или менее активное сотрудничество с его стороны. Поэтому, вопреки своим привычкам. В этот полдень Гавира слушал слова своего шефа и покровителя без надлежащего внимания, ограничиваясь только кивками между глотками пива. Он был сосредоточен, как самурай перед боем, думая уже о том, кто где будет сидеть во время обеда, о том, в каких словах он изложит им суть дела, о кульминации разговора и о возможных вариантах развязки. По собственному опыту Гавира отлично знал, что подкупить трех членов совета банка не то же самое, что купить на корню какого-нибудь писаку. Хотя на самом деле с членами совета всегда было легче. Тут требовался другой стиль, и декор обходился немного дороже. Монолог Мачуки прервал официант, подошедший с сообщением, что Дона Фульхенсио Гавиру просят к телефону. Извинившись перед шефом, Гавира прошел в кафе, на ходу снимая солнечные очки. Наверняка это звонил Перехиль в течение всего утра, не подававший признаков жизни.